19 декабря. Я пыталась побелить уздечку консульской лошади и звездкой, и при этом обнаружила, что уздечка скреплена двумя мебельными гвоздями, концы которых прошли насквозь и, вероятно, царапали морду коня. Неудивительно, что он так плохо себя вел. Вечером Остин объявил нам, что прочтет несколько глав из написанной им повести, которая пока никак не называется». Произведение, как полагается, разделено на главы и разбито на абзацы, а «прямая речь» взята в кавычки. Прежде чем начать, он поднял глаза на слушателей и сказал «Мне, думается, надо переменить имя одного из героев, потому что Томпсон и Симпсон слишком под рифму. Нас поразило такое замечание десятилетнего мальчика». Повесть, сколько можно судить по отрывкам, очень хороша. Когда мы, как обычно, уселись за карты, Остин вытащил свои материалы и написал еще одну главу, причем глаза его сияли, как лампы. Окончив свою молитву перед сном, он сказал матери, что хочет еще добавить. «Господи, благодарю Тебя за счастливый день! Господи, я рад, что справился с уроками! А больше всего, Господи, благодарю Тебя за то, что Ты помог мне!» то есть мне написать книгу. Аминь. 20 декабря. Остин пришел сегодня наверх попросить несколько больших листов для переписки своей повести. Он интересовался также насчет издателя, но принял совет матери поберечь свое сочинение, пока не вырастет, и тогда опубликовать его по примеру Рескина. Забыла вчера упомянуть, что прибыли три первых стула, изготовленные плотником из дерева с нашего участка. Это дерево – разновидность красного. Джо по пути к зубному врачу заезжал к плотнику и проследил за тем, чтобы стулья как следует упаковали к приходу Пусси уилсон и Симми. Симми уже довольно давно работает у нас. Это красивый человек с наружностью священника, высокий, слегка сутулый и очень сообразительный. Зато у Пусси вид отпетого головореза». Джо выждал порядочное время и затем повернул назад, чтобы поглядеть на них. Оба купались. Симми первый облачился в лавалавы и поспешил навстречу Джо со словами фуси плохой, не работай. фуси всегда делай остановка. Очень плохой фуси Стулья получились хоть куда, очень удобные и красивые формы, совсем мало отличающиеся от образца, которым послужил стул грушевого дерева из таверны. Этому стулу лет двести. В резьбе отчетливо видны следы перочинного ножа мастера, но это ничего не портит. лафаэли в последнее время разленился подозревая, что он отлынивает еще больше, когда я не могу его видеть, я позвала его и спросила: о чем это он думает, пока дремлет допокуривает да в хантеррест, куда он водит поит лошадей. После этого я задала ему на завтра работу разобрать крышу и стены у лошадиного сарая и заменить их живой изгородью из деревьев фуа-фуа. Он стал отговариваться, доказывая, что уход за коровами и лошадьми не оставляет ему ни одной свободной минуты. «Послушай, лафаэли сказала я, — «ты думаешь, я такая глупая? Подзорную трубу видал? Так вот, я смотрю в подзорную трубу». На самом деле я не могла бы увидеть в «Хантерс Рест» ничего, кроме верхушек кокосовых пальм, однако уличенный лафаэли повесил голову. «Я больше так не делай», — сказал он. «Ты теперь смотри, Лафаэль и работай хорошо». Я отрядила ему на помощь Симе, и в этот день они прекрасно поработали. Фуси до сих пор считает унизительным работать под началом у женщины. Сегодня вместо того, чтобы вырывать сорняки, он срезал их под корень большим лесным ножом. Когда я подошла и отобрала нож, физиономия его приняла самое свирепое выражение, и он ничуть не смягчился при виде прекрасного плода манго. Из тех, что нам на днях принесли миссионеры, а я тогда знала, Заметила, что он с завистью глядел на фрукт, который я ела. Лойд до сих пор совсем болен после своего путешествия вдоль границ усадьбы. Белла шила маленький дождевик для Остина, который пожелал себе к Рождеству такой подарок, и я сегодня пропитывала его маслом. Мы купили немного самоанского мёду. По вкусу он больше всего похож на жжунную патоку. Если найдётся кого послать, у меня будут два пчелиных роя. Сейчас всех людей поглощают дорожные работы, так что трудно получать что-либо из города. 23 декабря. Провела почти целый день в новой квартире Хагарда, в бывшем доме Руги. Здесь очаровательно, но воздух душный и губительный. Лойд и Льюис признались, что у них были сомнения, правильно ли мы поступили, купив вместо этой усадьбы в Элиму. Но теперь они успокоились, потому что место это действительно очень нездоровое. Я потому и возражала против покупки, что тут умерло столько народу». В дом попадаешь сквозь высокую арку запирающуюся массивными железными дверями и все окна тоже зарешочены в этом доме у нас могли бы быть залы для балов и спектаклей не говоря уже об отдельном флигеле для белы и коттеджах для прислуги о просторной художественной студии конюшнях и так далее как раз под нашими окнами коттедж подходящий для устройства бильярдной там жил мистер даудни а сейчас «Дверь опечатана. Предполагают, что несчастный Даудни погиб за 60 дней до того, как появились эти печати. Он уехал, кажется, на остров Рос на маленькой шхуне, такой валкой, что при сильном ветре приходилось сносить вниз все цепи и прочие тяжести». Капитан был пьян, когда отплывали, и вез с собой еще выпивку. Прежний капитан отказался от управления шхуной из-за ее ненадежности. Разумеется, остается слабый шанс, что пассажиров выбросило на берег в таком месте, откуда они просто не могут прислать весточку. Ужасно еще, что на этом судне погибли трое детей-полукровок. Старшая сестра, опасаясь инфлюенции, отправила их из Апии без ведома отца. 24 декабря. Прошлым вечером Льюис ездил повидаться с мистером Кьюсек-Смитом. Пока он был там, Асаи и еще один вождь приходили прощаться. Они собрались в поход примерно с полутора сотнями вооруженных людей, чтобы взять в плен женщин, детей и стариков, приверженцев Матаафы. По этому поводу много волнений. У такого предприятия не может быть иной цели, кроме как спровоцировать Матаафу на выступление. Тогда военно корабль сразу же обстреляет Малие. Талола, который приходил по делу, говорит, что о Матаафе все это известно. 25 декабря. Рождество. Прачки принесли подарки – тапу и апахалы. Генри явился с корзинками и тапой. Служанка Фануа с и шерстистой циновкой, и другой, очень ценной старинной циновкой из ее приданного. Она тонкая и мягкая, как шелк, почти коричневая от возраста, с немалым количеством дыр, что подтверждает ее древность и ценность. Генри просил совета. Специально ради этого приехал с Саваи. Он своими глазами видел письмо короля, призывающее всех подданных быть готовыми к войне и приказывающее брать в плен семьи противника. «Что же мне делать?» – спросил Генри. «Вероятно, он считал, что получит совет сражаться за Матаафу. Он позже говорил мне, что обитатели Ваелимы всюду слывут сторонниками Матаафы. Льюис в согласии со мной сказал, что он должен выступить со своими, и поскольку они преданы королю, то и он должен защищать законного правителя». «Я и сам так думал», — сказал Генри, — «с явным облегчением». Но ему нужно было еще посоветоваться. По его словам, в приказе упоминается, что люди сами должны найти себе оружие и патроны. «А у меня ничего нет», — добавил Генри, горько усмехаясь. «Револьвер, вот чего он добивался». «О, я куплю тебе револьвер», — необдуманно сказал Льюис, и тут же вспомнил, что по английским законам не может этого сделать. Конфликт Генри с соседом благополучно улажен по способу, предложенному Льюисом. Генри попросил разрешения опять прийти к нам за советом в случае каких-нибудь смутных событий. Разумеется, он не слишком обрадован тем, что его посылают против младенцев и стариков. «Вошел Сими с письмом. Ну как Сими, — сказала я, — собираешься воевать с детишками?» Мне приятно думать, что он будет повторять эту фразу в разговоре с каждым встречным самоанцем. Талол рассказывает, что солдаты простояли в Танунгамонона всю ночь, а около шести утра он видел, как за поворотом нашей дороги они промаршировали в Апию.